Глава двадцать Зал заседаний номер один быстро заполняется, а когда сидячих мест уже нет, люди набиваются во все уголки и закоулки, как на основном уровне, так и наверху, на галерке, где уже и без того тесно. Зрители цепляются за дверные косяки и присаживаются на корточки между рядами. Они слегка загораживают нам обзор, но разве их можно винить? Даже Матрона-медсестра, обдящая на посту в вестибюле, где неукоснительно приглядывала за подопечными, позволяет себе придвинуться поближе к дверям, чтобы все слышать. Мы сторонимся, освобождая для нее место. Двенадцать мужчин и женщин появляются из двери, в обитой дубовыми панелями стене, и цепочкой идут через весь зал суда. У каждого в руках оранжево-белая книга в бумажной обложке – Судебный пристав и секретарь суда доводят присяжных до места, и когда те усаживаются, проверяют их имена, чтобы убедиться. Это именно те люди, которые ранее встали со скамьей присяжных. У них вроде бы бодрый вид, но это само по себе ничего не значит. Арестованного сэра Алина Лейна просят встать. Секретарь суда спрашивает старосту присяжных, пришли ли они к единодушному решению. «Да» отвечает староста. «Виновен или невиновен?» Ник на галерке крепко обнимает Дину за плечою. Она сжимает камень глаз. Рос вцепляется в рукоятку трости. Сэр Ален Лейн, 58 лет, стоит с прямой спиной возле стола с алиситеров. Он без всякого выражения смотрит перед собой, но на лысеющем черепе проступил пот, а руки за спиной сцеплены так, что побелели костяшки. «Невиновен!» — отвечает староста. Зал ахает, а потом из задних рядов раздается взрыв аплодисментов. «Тишина!» — рявкает судебный пристав. «И к такому выводу пришли вы все?» — уточняет секретарь. «Да!» — сэр Ален Лейн склоняет голову в невыразимом облегчении мистер Джеральд Гардинер немедленно просит разрешения обратиться к господину судье Бирну по поводу неимоверных судебных издержек, понесенных его клиентом издательством Пингвинбукс. Это огромная сумма, 13 тысяч фунтов стерлингов, и он предлагает, чтобы существенную часть ее взяла на себя возбудившая дело государственная прокуратура. Леди Бирн смотрит на мистера Гардинера так, словно он только что потребовал себе в собственность ее фамильное серебро. Судья загадочно улыбается и перекладывает бумаги у себя на столе. «Я больше ничего не скажу. Я не буду выносить решения по поводу судебных издержек». И тут начинается. Сначала ослепительно-белая очистительная вспышка, мертвенный свет, подчеркивающий черты потрясенных беззащитных лиц всех собравшихся сегодня в зале заседаний номер один. Электрические лампы жужжат и умирают. Над головой слышится странный звук. Зрительница с галерки первой понимает, что это. Она, запинаясь, указывает наверх, словно на нее падает небо и валится со стула. Огромный световой люк зала заседаний номер один трескается. Лондонский дождь переходит в ливень стеклянных осколков. Люди пытаются защитить головы руками. Кое-кто раскрывает зонтики, но их немедленно разносит в клочья движения воздуха, вызванное взрывом. Стены зала суда, отделенные дубом, уседают на несколько дюймов. Порывы ветра уносят шляпы и парики – Этому рад только Джереми Хатчинсон. Вихрь подхватывает и камень-глаз, зажатый в кулаке у Дины, и парчовую наволочку «Леди Бирн» и письма Росс. Майкл Рубинштейн остается без трубки. По полу у наших ног прокатывается меховая шляпка Ребекки Уэст. Зал заседаний номер один ополчился сам на себя. Ударные волны проходят по нему, сотрясая место для свидетелей, судейский стол и пустую скамью подсудимых. Деревянные гвозди вылетают из стен, и дубовые панели рушатся. Меч правосудия с лязгом падает на пол, а пол прямо у нас на глазах раскалывается пополам и вздымается могучей волной строительного леса. Галерка стонет. Корпус корабля, скамьи подсудимых, раскололся пополам. «Глядите, как бы я не порушил ваше сомнение», Все это помпезное здание запретов и предписаний, ваши привередливые небеса, одним махом. Лица присяжных, обеспеченной дамы, покорившегося чужому мнению старосты, похожей на учительницу женщины, очкастых мужчин средних лет, захвачены буйством грохота и света, как бурей на море». Присяжные, кажется, растут, подпитываясь энергией вспышки. Они уже больше натуральной величины, когда будущее вырывается на свободу из здания прошлого. Какие силы выпустили они на волю? Принадлежащие присяжным экземпляры освобожденной книги тоже не остаются невредимыми. Обложки лопаются, и страницы сотнями взлетают на ураганном ветру. Они поднимаются стаями птиц, вылетают в расселину, через которую льется тускнеющий свет ноябрьского дня, туда, где пачерица-изгнанника миссис Барбара Бар, Барби, стоит на крыльце своего дома в Стрейтеме, районе Лондона, и отвечает на вопросы журналистов. Они спрашивают, каково ее мнение по поводу решения присяжных. Ее отчим уже 30 лет как мертв». Ее мать Фрида умерла четыре года назад. Барби вглядывается в темноту южного Лондона, следя глазами, как ярко освещенные чайки парят над унылыми крышами. «У меня такое чувство», — говорит она, — «как будто окно распахнули, и свежий ветер продувает насквозь всю Британию».